Тем временем, астероидное поле. В астероидном поле тем временем было странное перемирие. Имперцы просили отсрочки. Объясняли это тем, что у них идет противостояние с жрецами. Кого-то они вырезали, кого-то надеются образумить и убедить в том, что придется сдаваться или погибать всем. Преимущество флота Короны подавляющее. Романтики Адмирала тем временем клепали новые корабли и истребители. заготавливали боеприпасы, которые можно создать на местной базе. Переработали все, что могли, из разбитых посудин врага в рабочую массу. По взаимному соглашению им позволили делать экспедиции за пределы флотского ордера, потрошить обломки в других местах. В результате вылазок нашли еще одну систему конгеретов. Снова неосторожное обращение с носителями информации. Кто-то из офицеров Имперского флота любил делать снимки своей возлюбленной, в том числе и на фоне Звездного Неба. Плотские менталисты объясняли задержку тем, что имперцы никак не могли приготовить органическую бомбу, которая должна была уничтожить адмирала. Выяснили заодно, почему враги так надеялись на уничтожение старшего командира короны. Особенности мышления и общественного устройства. Если у имперцев погибает старший командующий, Вся властная вертикаль приходит в движение. Интригами, дуэлями. С помощью убийц или другими методами все офицеры и жрецы вступают в увлекательную игру. Утопи своих врагов и займи более высокое место. Плоту приходится выйти из соприкосновения с врагом и заняться выяснением, кто есть кто среди своих. Кто начальник, а кто дурак. И это может продлиться довольно долго. Ожидая такого развития событий во флоте Короны, они рассчитывают во время междуусобицы разбить врага. Но с бомбой ничего не выходит. И им приходится тянуть время. При этом их сильно удивляет, что Адмирал не атакует их сейчас, требуя преимуществ или богатств. Это вносит сумятицу в их модели. Пришлось проявить коварство и нанести им удар, ожидаемый, требуя поторопиться. Имперцы просили еще подождать и прислали для подкупа противника грузовое судно с редкоземельными и драгоценными металлами. Адмирал, подумав, потребовал ценные кристаллы и радиоактивные элементы, упакованные в защищенные контейнеры. Не хватало еще притащить на флагман ядерную бомбу. Конгуреты выполнили пожелание. Ремонтникам прибавилось работы. Теперь они могли производить и серьезное оружие. Спустя еще пару дней недовольный адмирал потребовал от врагов еще драгоценных металлов и произведений искусства. Натурализм очень реалистичных полотен конгресских живописцев вызывал рвотные рефлексы. Нет, абстракционизм и экспрессионизм много лучше. Эти направления в искусстве не слишком понятны суровому военному, но хотя бы не вызывают отторжения. А если... Постоять рядом, посмотреть расфокусированным взглядом, можно даже ощутить некое умиротворение. Жаль, во флоте нет искусствоведов, можно было бы пообщаться об искусстве. Шутка. Тем временем пришла радиограмма с планеты, где спецы Короны попросили садить с орбиты оставшиеся имперские авианосцы. Уж очень им мешали проводить операции вражеские аэрокосмические силы. Ничего, кроме примитивной диверсии, не сделаешь. Прилетят птички и оторвут голову. Почему бы и нет? Тем более, что наступало время еще раз напомнить о себе медлительным конкретом. И адмирал отправил к планете тройку авианосцев в сопровождении отряда легких крейсеров и других младших вымпелов. Благодаря работе ремонтников, легких сил у него было в избытке, а благодаря программе переподготовки хватало экипажей для них. Имперцам это не понравилось. И они тоже отправили к планете свои силы. После чего космическая баталия закипела с новой силой. Флот начал засыпать врага кинетическими снарядами с удвоенной силой. Благо их наклепали в огромном количестве. Враги пытались маневрировать, ротируя корабли с целыми щитами на переднем крае. Но это им не помогало. Флотские командоры... освоившись, начали пускать кинетику узкими пучками, за считанные секунды обнуляя корабельный силовой щит и после его просадки уничтожая сам корабль. Теперь не требовалось даже отправлять истребители с тяжелыми торпедами на добивание. Врага уничтожали копеечными снарядами, сделанными из астероидного вещества. На орбите планеты тоже закипело сражение, но меньшего масштаба. Легкие силы короны против легких сил империи. В связи с подавляющим превосходством короны, конгеретов быстро помножили на ноль. Тут имперцы снова попросили перемирия, объясняя свои действия тем, что проклятые недобитки взяли в свои руки управление некоторыми кораблями. У нас была сущая неразбериха, но сейчас мы взяли управление флотом в свои руки. Осталось только провести следствие и предать суду противников сдачи. И мы будем готовы к переговорам на самом высоком уровне. И, кстати, отзовите свои силы от планеты, мы тоже отзовем свои. Адмирал слушал эту галематию и размышлял, что мешает ему просто продолжить обстреливать этих ублюдков, дожидаясь, когда они наконец сдадутся без всяких детских игр. Человеколюбие? Или ему просто хочется поиграть с конгиретами, как коту с мышами? А кто его знает? «Хотя, если посмотреть на ситуацию беспристрастно, каждый день промедления Адмирала – это новые потери среди сопротивления на планете. Но для него это не совсем свои. Для него свои – это флот и десант. А там, на планете…» «Нет, если подумать, это, конечно, наши. Но одно дело, когда ты понимаешь это. Совсем другое, когда ты так чувствуешь. Сопротивление свои, но как-то отстранённо». «Нет». Трудно описать такие выверты мышления.